Когда она поняла, что потерялась, было уже слишком поздно, и слез на оплакивание своей горькой участи уже не осталось. Кассандра не могла больше рыдать, не могла идти, не могла даже дышать. Сердце болезненно трепыхалось, в баку кололо, голова от долгих слез была тяжелой, затылок ломило, нестерпимо клонило в сон. Пожалуй, никогда раньше в своей прежней жизни, где были мама, сплетницы Ленка, университет и работа на е подроме, к а с с я не плакала столько, сколько за последнюю пару недель. Но сегодняшние слезы, пожалуй, были самыми горькими. Девушка в о з н е м о ж е н и я опустилась к подножию раскидистого дерева и свернулась клубочком, устроившись в его узловатых корнях, как в уютной колыбели. Положила п ы л а ю щ и й лоб на ледяные руки и закрыла глаза. казалось, все слезы уже выплаканы, вся ярость выгорела, оставив после себя холодную, в ы с а с ы в а ю щ у ю душу тоску. Она не найдет дороги обратно. Слишком далеко ушла, оглушенная тем, что случайно услышала. А когда о помнилась, перестала плакать и додумалась наконец о г л я д е т ь с я вокруг сплошной зеленой стеной шумел лес. Не тот высокий и черный, в котором она оказалась впервые придя в этот мир. А обычный смешанный лес с непроазными л зарослями кустарника, с могучими дубами и угрюмыми темными е л ь н и к а м и Она, городской ребенок, никогда не сможет отсюда выбраться. Конечно, о м о н найдет ее. Очень скоро найдет. Он умеет искать и не собьется со следа. А когда найдет, убьет. Она не сможет объяснить, что сбежала не нарочно, что просто заплутала. Да он и не станет слушать. Собственно, не все ли равно? Он ведь демон. Демон! н а с т ы р н о повторяла Кэс сама себе. Чего ты от него ждала? Человеческих чувств, нежности? Да, он спас тебя, дуру. Но спас вовсе не из-за того, что ты ему не безразлична. Боже! Только сейчас она начала осознавать весь ужас происходящего. Зачем она вообще пошла к этому ручью? з а х о т е л о с ь умыться? Умылась так умылась. Зачем она ш л а так тихо? Считала, сколько лет жизни накукует ей заливающаяся где-то в высоте кукушка. Насчитала пятьдесят шесть. А теперь с ужасом понимала, речь шла не о годах, а минутах. И очень скоро жесткая рука вздернет з а в о л о ы а хищные желтые глаза уставятся в самую душу. Пускай. Он ведь хозяин в конце концов. Пусть делает с ней, что хочет. своей воли у к э с у ж е н е осталось. Как ни пыталась она привыкнуть к этому миру, но оставалась здесь чужой, и все вокруг тоже было чужим. Пожалуй, теперь она понимала, почему предыдущие претендентки сводили счеты с жизнью. Но ей-то как раз не хотелось умирать, ей хотелось жить, жить и быть счастливой. Увы, здесь это оказалось невозможно. Она вспомнила пылающее я р о с т ь ю лицо Амона, когда он говорил с р и э л е м и спокойную сдержанность Ангела. Она никогда не приживется в этом мире среди этих существ. Впрочем, жить-то ей о с т а л о с ь всего ничего. Девушка закрыла глаза. Ну и пусть. Лучше уж погибнуть от руки хозяина, чем быть загрызенной каким-нибудь волком или просто медленно и мучительно умирать от голода в лесной г л у ш и Ну а Мон... Разве она могла подумать, что он такое? Диалог, случайно подслушанный, снова всплыл в памяти.